Глава 91 Сайлос сидел на пассажирском сиденье Ягуара, припаркованного рядом с церковью темпла. Ладони были влажны от пота. Так крепко он сжимал в руках краеугольный камень. Он ждал, когда Реми закончит связывать тибинга веревкой, найденной в багажном отделении лимузина. Наконец Реми справился с пленным, подошел к передней дверце и уселся за руль рядом с Сайлосом. Ну как, надежно? спросил его Сайлос. Реми усмехнулся, сбросил с волос капли дождя и посмотрел через опущенную перегородку. В глубине салона в тени виднелся скорчившийся на полу Лью Тибинг. «Куда денется?» Но тут Сайлос услышал сдавленные крики и возню, и понял, что Реми залепил рот Тибинку куском уже однажды использованного для этой цели скотча. «Заткнись!» — прикрикнул Реми, оглянувшись, и надавил одну из кнопок на панели управления. Поднялась непрозрачная перегородка, тут же отделившая их от остальной части салона. Тибинг исчез, голоса его больше не было слышно. Реми покосился на Сайлоса и проворчал. Успел по горло наслушаться его нытья. Несколько минут спустя, когда лимузин мчался по улицам Лондона, зазвонил мобильник Сайлоса. «Учитель». Он торопливо нажал кнопку. «Алло!» «Сайлос!» прозвучал голос со знакомым французским акцентом. «Слава Богу! Наконец-то слышу тебя! Это значит, ты в безопасности!» Сайлос тоже обрадовался. Он уже давно не слышал голос учителя, а сама операция шла совершенно не по плану. Теперь же вроде бы все постепенно налаживалось. «Краеугольный камень у меня!» «Прекрасная новость!» — сказал учитель. «Реми с тобой!» Сайлос удивился. Оказывается, учитель знал и Реми. «Да, это Реми меня освободил, по моему приказу. Сожалею, что тебе пришлось так долго переносить тяготы плена». «Физические неудобства, ничто. Самое главное, что камень теперь у нас». «Да, и я хотел бы, чтобы его как можно скорее доставили мне. Время не ждет». Сайлос и мечтать не мог о таком счастье. Наконец-то он увидит самого учителя. «Да, сэр». — Слушаюсь, сэр. Буду счастлив исполнить ваше приказание. Вот что, Сайлас, я бы хотел, чтобы камень доставил мне Реми. — Реми? — Сайлас сник. — Какая несправедливость. Это после всего того, что он сделал для учителя? Он вправе рассчитывать на награду? Наградой могло бы послужить доброе слово при личной встрече. А теперь, получается, все лавры достанутся Реми? «Чувствую, ты разочарован», — сказал учитель. «А это, в свою очередь, означает, что ты не понял истинных моих намерений». Тут учитель понизил голос до шепота. «Поверь, я предпочел бы получить краеугольный камень именно из твоих рук. Рук слуги Божьего, а не какого там преступника. Но Реми следует заняться, и немедленно. Он ослушался меня, совершил огромную ошибку — которая поставила всю нашу операцию под угрозу. Сайлос похолодел и покосился на Реми. Похищение Тибинга вовсе не входило в их планы. Теперь возникла новая проблема. Совершенно непонятно, что делать с этим старикашкой. «Мы с тобой слуги Господа нашего Бога», продолжал нашептывать учитель. «Мы не можем, не имеем права отклоняться от избранного пути». На противоположном конце линии повисла многозначительная пауза. Лишь по этой причине я прошу именно Реми привести мне камень. Ты меня понимаешь? Сайлос уловил гневные нотки в голосе учителя. Он был удивлен, что учитель не понимает его. Ведь рано или поздно он должен показать свое лицо, подумал Сайлос. Реми сделал то, что должен был сделать. Он спас краеугольный камень. Понимаю. С трудом выдавил Сайлос. «Вот и хорошо. Вы не должны мотаться по улицам, это слишком рискованно. Скоро полиция начнет искать лимузин, а я не хочу, чтобы вы попались. Скажи, у Опус Дэи есть резиденция в Лондоне?» «Конечно. И тебя там примут? Как брата? Тогда немедленно поезжай туда и оставайся там. Я позвоню тебе, как только получу камень и решу все вопросы». «Вы тоже в Лондоне? Делай, что тебе говорят, и все будет прекрасно. Слушай, сэр!» Учитель вздохнул. Точно ему предстояло заняться неприятнейшим делом. «А теперь я хотел бы поговорить с Рими». Сайлос протянул Рими мобильник. Теперь он знал, что этот телефонный разговор может оказаться последним для Рими Легалудыка. Реми взял мобильник и подумал о том, что этот несчастный, уродливый монах понятия не имеет, какая плачевная ему уготована судьба. «Учитель просто использовал тебя, Сайлос, а твой епископ оказался лишь жалкой пешкой в этой игре». Реми не уставал удивляться умению учителя убеждать. Епископ Оренгороса пожертвовал ради него всем Здорово он его охмурил, ничего не скажешь. Епископ слишком хотел верить в то, что слышит. Вот в чем его беда. И хотя учитель не слишком нравился Реми, он вдруг почувствовал прилив гордости. Еще бы, ведь он сумел завоевать доверие такого человека, сделать для него так много. Я честно заработал свои деньги. «Слушай меня внимательно», — сказал учитель. Отвезешь Сайлоса к резиденции Опус Деи, высадишь в нескольких кварталах оттуда. Потом поезжай к Сент-Джеймскому парку. Это рядом с парламентом и Биг Беном. Можешь припарковать лимузин на Хорсгардс Парейд. Там и поговорим. И голос в трубке замолк.